Глава восьмая Наконец, внизу послышались голоса, и в сопровождении мэтра Аугуста, лекаря, который меня лечил, вошли две женщины в монашеских одеяниях. Одна из них явно была по положению выше второй. Шелковая ряса прямо говорила об этом. Да и выглядела эта монашка именно как мелкая начальница. Надменное выражение лица, поджатые губы, никаких улыбок. Именно она, перекрестившись, громко поздоровалась с мужчинами. Вторая, та, что была постарше возрастом и одета попроще, просто молча поклонилась собравшейся компании. «Мэтра Аугуста, мать-настоятельница!» слегка засуетился дядюшка. «Не Жал. желаете ли по бокалу прохладного вина?» Лекарь потер руки, одобрительно покивав, получил свою порцию угощения, а вот монашка, которую дядя назвал «настоятельницей», Постно возвела глаза к потолку и ответила. «Господь в своей милости многие грехи людские прощает. А только сама я, господин баронет, предпочту сперва дело сделать, а уж потом за благодарностью приму любое угощение от вас». Прозвучали эти слова так укоризненно, что улыбки мужчин слегка увяли, а августа Аугуста, торопливо дожевывая кусок курицы, бокал вина допил залпом. Да и вообще, мужчины как-то неловко начали отходить от стола, делая вид, что угощение им не так и интересно. Настоятельница же, очередной раз перекрестившись, заявила Бронету. «Извольте приказать, господин фон Ройтенфельд, стол поближе к окну передвинуть, потому как сестре секретаре необходимо будет все точно рассмотреть». Поднялась небольшая суета, прибежали Брунхильда и Карина. Повариха торопливо собрала со стола закуски, Карина подхватила бокалы и кувшины, и они унесли все это добро. Через минуту горничная вернулась, и с помощью моей сиделки они попробовали перетащить тяжеленный дубовый стол ближе к окну. Ни один из мужчин даже не шелохнулся, чтоб помочь им. Зато мать-настоятельница, заметив непорядок, подняла бровь, и та сестра, что приехала с ней, Кинулась на подмогу. Со скрипом и скрежетом стол доволокли до окна. Вернувшаяся Карина помогла Берте расставить тяжеленную старую ширму и полила монашки на руки из белого кувшина, вежливо подав полотенце. Откуда-то из рукава монашка достала сверток, развернула его и накинула на обеденный стол не слишком чистое полотно. «Ложитесь, госпожа!» — обратилась она ко мне, не глядя в глаза — Понимая, что на эту тряпку я не лягу никогда в жизни, я потуже запахнула шаль на плечах. Вышла из-за и обратилась к опекуну. «Дядюшка, а позвольно ли мне будет узнать, сколько вы заплатили святым сестрам за помощь?» «Эльза, это что ты такое себе позволяешь? Да твоё ли дело?» «А сколько бы вы ни заплатили, дядюшка? А мне смотреть больно, как за ваши же деньги вас обманывают». Скромно потупившись, ответила я. Мужчины замерли и поглядывали на меня с интересом. Кажется, намечался скандал. Мать-настоятельница оглядела меня сверху донизу, нервно выгнув одну бровь и тихим голосом заговорила. «Милая дитя, если ты не уберегла себя и теперь попытаешься свалить свою вину на нас...» «Пожалуйста, не говорите так, матушка. Я готова пройти проверку в любое время». Перебила я ее. «А только за те деньги что-то платил вам дядюшка. Вы для баронетта в вашем монастыре даже чистой простыни не нашли? Я что, девка гулящая, чтобы на грязной тряпке развлечься? Бог знает, кто на этой простыне до меня лежал». «Спаси Бог», — демонстративно перекрестилась я. «А только уж для баронетты могли бы найти чистую простыню». В общем-то, всем было абсолютно наплевать, на какой именно тряпке происходит осмотр». Но дядюшка почувствовал себя обманутым и начал выговаривать настоятельнице свое недовольство, упирая на то, что Платон унес, и не маленькую, а племянницу его обделить даровят. «Я, преподобная мать, за свои денежки хочу получить все, что положено. Уж для родовитой этой девицы могли бы постараться. Она ведь сирота, а вы к с ней поступаете». Поскольку серьезный скандал не был моей целью, А я всего лишь хотела получить чистое бельё, то сама же и успокоила старого брюзгу. «С вашего позволения, дядюшка, я Берту отправлю за простыней. Не гоже в нашим ждать, а то мы так и до обеда провозимся». При слове «обед гости» запереглядывались. Кажется, они не имели ничего против остаться здесь и на обед. Однако в планы дядюшки явно не входило снова кормить целую компанию, и он, недовольно пыхтя, замолк. Настоятельница явно собиралась сказать что-то в ответ — Но я ее заткнула простой фразой: Господь, дядюшка нам смирение заповедовал. Постно, в тон реча матери настоятельницы, проговорила я: А чистое белье у нас в доме найдется, что ж теперь несколько минут царило напряженное молчание. Потом Берта вернулась с чистой тканью, застелила стол, ширму вновь раздвинули. И мне пришлось таки пережить несколько неприятных минут, когда монашка осматривала меня. Благо, что делала она это достаточно аккуратно, но все равно ощущения были весьма мерзкие. Пока я одевалась за ширмы, святая сестра вышла гостям и объявила. «Юная госпожа чистая и невинная, болезней по женской части не имеет, и если Господь даст, рожать сможет». Мне очень понравилась эта оговорочка «если Господь даст». Святые сестры явно снимали с себя ответственность за любые проблемы с деторождением, Больше всего меня поразили слова господина фонгульца. Задыхаясь, то ли от кашля, то ли от смеха, старик заявил, «Наше дело поженить молодых, а уж там будут ли у них дети, только господь и рассудит». «Так и есть, дорогой друг, так и есть», — подпел гостю мой любимый дядюшка. «Не извольте ли еще бокал вина? Пожаря вовсе вино не полезно», — сварливо отказался фонгульц. «А вот от кусочка курицы я пожалуй, не отказался. Удачного каплуна ваш кухарк нашла, и мясо нежной пряности в меру». «Угощайтесь, господа!» — совсем нерадостно предложил дядя. «Да и вы, мать настоятельница, отпробуйте птицу». Похоже, старый жадина понадеялся, что, выпив вина, гости уйдут, и ошибся. Я вышла из-за ширма в сопровождении Берта. Гости увлеченно доедали курицу и уходить, пока не собирались. Дядюшка скромно молчал, не предлагая им остаться на обед. Сестра, которая осматривала меня, стояла у дверей. Ей явно угощение не досталось вообще. Я тихо проскользнула в дверь, оставляя комнату и гостей. Задавать вопросы не осмелилась. Вряд ли бы мне кто ответил. Но вот мысль о том, что с будущим мужем что-то не так, у меня появилась. Иначе... На что тогда намекал господин фон Гольц?